Глава третья. Почему я нагрубил? Медицину как науку я признаю. Синоптики погоду тоже сами не выдумывают. И в той и в другой науке существуют свои законы. Но не все они еще открыты, потому люди и не верят синоптикам, особенно когда те на воскресенье плохую погоду предсказывают. То-то злорадство начинается, если вместо дождя выдастся солнечный день, Это у синоптиков обязательно так, все наоборот. тоже и насчет медицины. Согнет болезнь человека и сразу «Доктор, любые лекарства, любые уколы, нужна операция? Режьте!» А пока здоров, ходит и фыркает. «Что? Врачи!» Вон Иванова насмерть залечили. Петрову живот разрезали, да и снова зашили, ничего не нашли. Сапожники! Я и сам так говорил. И вы, наверное, говорили и про синоптиков, и про врачей. И это не от неверия в науку вообще, а просто так, по природе своей, противиться всему неприятному, плохой погоде, плохому здоровью, тем более, что они нарочно приходят как раз тогда, когда не надо. Никогда я не болел. Ленька, тот беспрестанно. А я был точно застрахованный, вернее, хорошо закаленный. И все-таки свалил меня какой-то злой гриб. Да так свалил что Ленька на дом врача вызвал. Не сразу, конечно. Сперва я, как и все, хорохорился. Что? Пойду и лечиться к сапожникам? Да чихать мне на всякие насморки. А чихал я действительно здорово. Прямо без перерыва чихал. А насморк назло ему ледяной водой вышибал. До тех пор вышибал, пока на сорок градусов всего себя не нагрел. Тут и сдался. И отлежал я в постели ровнёхонько шестнадцать суток а Родина тем временем в рейс первый, да и во второй ушла. Я это рассказал, потому что из-за этой глупой болезни мы с Машей до начала навигации на столбы не сходили. Восход солнца там не встретили, обычай свой нарушили. И пришлось мне ждать еще две недели до промежутка от второго рейса Родины до третьего. Вы скажете, ну, беда не так и велика. Месяцем раньше, месяцем позже. А на столбах Еще и лучше, в середине лета, теплее. Правильно. Только все дело в том, что неизвестно, повернулась бы или нет в мае биография моя так, как в июне она повернулась. Родина в субботу прибыла с низовьев Енисея, а в новый рейс пойти должна была через день. Как нарочно, для нас воскресенье выкраивалось. Понятно, праздник общий. Хотя, с другой стороны, по воскресеньям на столбах всегда и толкучка большая. «Даже не всегда на скалах сразу найдешь хорошее местечко, чтобы только вдвоем восход солнца встретить». Слушаю я в пятницу вечером прогноз погоды на субботу. По радио передают «Днем ветер с северо-западной четверти, облачность и так далее. К ночи со значительным выпадением осадков». «Вот тебе бабушка и юрий в день. Если синоптикам поверить, никакого восхода солнца в воскресенье не будет». Сердце у меня, как у ежика, колючками так и встопорщилось. Выбрали же эти люди день для осадков. Утром в субботу Маша спрашивает. «Костя, правда, что на завтра плохой прогноз? Я сама о сводку погоды не слышала». «Прогноз, может, и плохой, — отвечаю, — а погода будет хорошая. Сама знаешь, синоптики всегда врут». «Ну, смотри», — говорит, и даже палец подняла. «С нами моряк один пойдет» неловко будет, если он попусту вымокнет. Разговор этот случился на лестничной площадке. Маша постучалась к нам, а заходить в квартиру не стала. Я уже рассказывал, что с Машей мы почти ровесники. Стало быть, по крайней мере, восемнадцать лет на этой же площадке мы встречались. И вот, допустим, Илья, Вася Тетерев, парни. Ленька наш, Мишка, брат Васи Тетерева, пацаны. Степан Петрович, Ольга Николаевна взрослая. А Маша, сам не знаю почему, возраста словно никогда и не имела. И я тоже при ней своих лет не замечал. Но тут, когда Маша упомянула про моряка, я сразу почему-то почувствовал, что мне 19, может даже 20 или 25. Стою, развернув плечи нарочно так широко, что на груди чуть рубашка не лопается. Да, Сколько лет я Маше в лицо глядел и, честное слово, не знал, какие у нее глаза. А тут вдруг заметил, что они совершенно синие. Пожалуй, даже чуть зелена. Ну вот как вода в ангаре. И еще вокруг зрачка по радужке мелкие черные крапинки. Не знал я тоже, почему Маша такая светлая. А тут понял, свет-то в глазах у нее заложен но не одинаковый, улыбнется, и глаза засветятся. Нет улыбки, и свет холоднее, а совсем не гаснет. Не гаснет, потому что совсем без улыбки у Маши лицо никогда и не бывает. Другие девушки улыбку умеют делать, только смеется такая, а видишь, ей не смешно, а тебе и вовсе не весело. А у Маши всегда своя, не сделанная улыбка, и всегда левая бровь, словно бы чуточку приподнятая. И всегда хочется и тебе в ответ засмеяться. Но тут я стою, вижу глаза, вижу улыбку Машину, а ответить ничего не могу, потому что свет от нее идет куда-то мимо меня. А Маша словно бы ничего и не заметила. «Ну, значит, так условимся, Костя, ты зайдешь за нами, а я сейчас в управление пароходства». И побежала по лестнице. Только каблучки по ступенькам пощелкивают. Хоть бы спросила, не попутчик ли я. Мне ведь тоже надо было идти в отдел кадров, взять приказ, назначение на родину. Вечером отправились мы на столбы. Что у каждого в голове было в тот день, не знаю. Во всяком случае, у меня все время моряк этот. Моряк. Леонид. Хотя и запомнил я у него только черные усики да золотой зуб. Вы, может быть, ждете теперь, что я стану рассказывать, каким неловким и жалким оказался Леонид в походе? Или, наоборот, очень ловким и смелым? Нет, не могу я сказать ни того, ни другого. Он себя держал точно в меру, и не боялся трудных ходов, и не лез, куда попало, очертя голову. Так лез я. И это получалось глупо, потому что Маша знала не хуже меня ходы на все скалы и видела, как я выкидываю свои фокусы. Один раз она даже не вытерпела, — Костя, ну что ты сегодня скачешь по камням, как козел? — Да потому, — говорю, — что я не осел, который скакать по камням не может. Не знаю, почувствовал или нет я от моих слов Леонид, но Маша успела прежде него сказать «спасибо». И вот и вышло, что ослом я назвал Машу. В этот день на столбы двинулось чуть ли не полгорода, по всем дорогам, издали приглядеться, будто сплошь цветы расцвели. На столбы... Серенько одетые люди не ходят. Мы шли главной дорогой и тоже, наверное, были похожи на цветы. Особенно Маша. Вот вам ее костюм. Яркий-яркий, будто горная саранка, красный платок. Кофточка светло-голубая, а шаровары синие. Кушак тоже красный, хоть и потемнее цветом, чем косынка. Представляете, как это все играло на солнце. Молча по дороге на столбы пройти невозможно. Даже того, кто скучает, все равно другие раздразнят, расшевелят, заставят и петь, и смеяться. Грустить у нас люди ходят не на столбы, а на остров. И мы шли, пели, смеялись, задирали других, кто казался нам невеселым. Вообще, я терпеть не могу, когда девушки визжат. Мне кажется, что они это делают нарочно. И уж во всяком случае, если не нарочно, то удержаться они могли бы. А вот столбисткам я прощаю и даже завидую, радуюсь, когда они визжат. Завидую потому, что самому мне нечем так сильно восторг свой и счастье выразить, чтобы это и другие люди поняли. А радуюсь, потому что чувствую и мой там голос в их счастливом визге. Словом, валяй во всю силу, на всю тайгу. И хотя от Лалетиной семь километров нужно в гору взбираться, Всегда идешь, словно вниз бежишь. Но в этот раз мне почему-то даже Машин костюм не нравился. Казался скучным каким-то и тусклым. Смеялся я и разговаривал перехваченным горлом. Подъема не было конца, а все девушки визжали так страшно, будто они обрывались и падали в пропасть с утесов. По субботам на столбы тянутся тысячи людей. Кажется, кто придет последним, тому и деваться в лесу будет негде. Хоть стой в очереди и жди, пока место освободится. А на самом деле рассыплются все эти тысячи так, что бывает, и голоса человечьего не услышишь. Конечно, на ближних столбах всегда как в муравейнике. Либо по скалам, целыми ватагами люди лазают, либо в кустах водку пьют. Любоваться на столбовские чудеса большой компании никогда не ходят. Чтобы понять их по-настоящему, надо остаться одному или вдвоем. И сидеть тихо-тихо, чтобы, как растет трава, слышать, чтобы в небе даже паутинку разглядеть, когда ее ветром несет, вникнуть, вдуматься в каждый знак живой природы. Вот тогда вернешься домой, и ночью тебе столбы все будут сниться и надолго останутся в памяти, и теплый камень у тебя под рукой. «И на губе соленая капля пота, «И верхушки могучих сосен, похожие на кустарник, «Когда ты глядишь на тайгу с высоких обрывов, «И перевалы, хребты, сперва зеленые, потом синие, «А в самом далеке вовсе уже голубые, под цвет неба, «И в небе радужная паутинка с крохотным паучком на конце. «Ну, а про восход солнца я и говорить не буду». Только вдвоем ведь можно заметить тот дорогой миг, когда из-под золотой зари над лесом брызнут на скалы самые первые, росинками раздробленные лучи, и у тебя в душе песни отзовутся. А прохладный ветерок слетит откуда-то рядом с тобой, будто он тоже терпеливо ночь ночевал, дожидался, и тронет по пути чуть-чуть твои волосы, щеки либо к тебе на щеку волосок от товарища принесет. Словом, не знаю, понимал или нет Леонид, и понимала ли Маша, что настоящего восхода солнца нам все равно не увидеть. А я-то знал, что втроем идем мы зря. Наверное, все-таки Маша понимала, потому что когда мы поднялись к ближнему утесам и увидели, сколько повсюду костров наготовлено, она сказала, «Костя, пошли на четвертый столб, если успеем». Я молча только шагу прибавил. А к четвертому столбу, между прочим, вовсе не такая веселая дорога, как тлолетиной до первых утесов. Оглянусь, ничего, идут. У Маши лицо горит. Раскраснелось, прямо под цвет косынки. Капельки пота со лба ладонью смахивает. А Леонид, скорее, даже побледнел. И оттого усики у него определенно еще чернее стали. Очень хотелось есть но поужинать мы договорились на верхушке столба. Если кто еще подойдет сюда, так самое лучшее место уже будет занято. И подниматься засветло лучше, чем в сумерках. Впрочем, я-то полез бы и ночью. Такое было настроение. Это, наверное, и вам знакомо, когда под настроение человек готов хоть по канату через Енисей перейти. Утесы здешние недаром называются столбами. Это не выступы у гор, а совершенно отдельные скалы. Высокие, могучие. Гранит там или сиенит, но, в общем, прочные камни. А формы такой, что трудно поверить, как без человека их природа сделала. Вот, например, дед. Точненько высечена голова бородатая. Или перья. Развернулись веером. Вот, кажется, от ветру сейчас зашевелятся. А в каждом перышке, пожалуй, миллиарды пудов, От подошвы этаких скал глянешь вверх, шапка валится, стоят утесы, стена стеной. Ну а кто знает, хватайся рукой, ногой, в трещину и пошел. Вдвоем и совсем хорошо, друг друга кушаками вытаскиваешь. Есть такие места, что только вдвоем их и можно одолеть, да еще смотря по тому, кто эти двое. Мы с Машей все столбы облазили». Мимоходом сказать, я и на той скале побывал, где в 905 году подпольщики-революционеры слово «свобода» написали, а жандармы его уничтожить потом никак не могли. Боялись они ходить по узкому уступу над пропастью. А я ходил, нисколько не боялся, и соображал, что бы это такое написать и мне рядом со словом «свобода». Но Маша мне сверху крикнула, чтобы я не вздумал там ничего писать, потому что это исторический памятник, И кроме того, прекраснее слово «свобода» другого все равно не найти. Дошли мы до места. На четвертый столб есть ходы и попроще, но я нарочно выбирал самые трудные. Маша то и дело мне говорила, «Костя, ты куда полез?» И я переходил, куда показывала Маша. Но все равно оставался я в дураках, потому что было понятно, опять выкидываю фокусы. От этого я злился еще больше, а перебороть себя уже не мог. Наконец взобрались. стали у самой кромки обрыва. Леонид крутит черные усики. Превосходно! Отлично! Изумительный вид! Маша тоже сказала. Очень хорошо. А я стоял рядом и удивлялся, чем они восторгаются, потому что в тот день совершенно ничего красивого видно не было. Даже не знаю, как написать, что я видел тогда. Ну, скалу, на какой мы стояли. Кажется, она была серая. Небо определенно серое, его, пока мы шли, почти в сплошную затянули облака, не подкачали синоптики. Тайга у подножия скалы тоже казалась серой, уже начинались сумерки, и даль была вся в сером тумане. И откуда только собралась вся эта серость? Ничего веселого, все одинаковое, но я стоял и тоже говорил, что очень красиво. Потом мы сели ужинать. Запасы готовила Маша. Она знала, что надо брать с собой. А Леонид пожалел, что не оказалось шампанского. Наверное, он был любителем этой штуки. Тогда и я стал жалеть, что не взял водки. Будто бы мы с Машей на столбах только и пили, что водку. И Маша опять глядела на меня сукаризной и говорила, — Костя, ну что ты болтаешь глупости? Мне делалось стыдно. А потом я опять начинал болтать глупости и никак не мог остановиться. Тут Леонид разгладил ладонью газету, в которой были завернуты пирожки, и стал вслух читать фильетон. Или было уже сумеречно, и оттого он плохо видел напечатанные строчки, или вообще не умел читать с выражением, но слушать было совсем не смешно. Хотя наш филейтонист Горелов писал всегда так, как вот клоуны в цирке, когда они друг другу коленом поддают или бамбуковыми палками по головам лупят. И не хочешь, да захохочешь. Фильетон был про Лепцова, начальника какого-то там зап куб сбыта Суть же Фильетона заключалась в том, что этот самый Лепцов на государственные деньги себе особнячок соорудил. И еще зеркала, и ковры, и картины, и даже домашнюю собаку с обрубленным хвостом. Ну, устроил себе, как говорится, жизнь на полный ход. Хотя Фильетон был совсем не смешной, но разговор почему-то как раз вокруг него пошел. И я подумал, когда мы с Машей вдвоем ходили на столбы, о фельетонах мы не разговаривали, больше молчали, и было куда интереснее. Начал разговор Леонид. — Вот, — говорит, — ведь это люди нашего времени, и отцы у них были достойные, с собой пережитков от царских времен не принесли. Да, это не унаследованный пережиток. Он к ним заново, в чистые души пришел. «Откуда?» Маша ответила. «Откуда? Это понятно. Стало быть, у нас еще можно пожить за счет других. И вообще, пожить пошире, чем тебе по труду твоему следует. А коли такая возможность есть, могут и мысли такие сложиться. Вы скажите лучше, как другие допустили своего товарища до этого? Ведь не в один же миг это все он сделал. Среди людей был, в коллективе а, -а, -а! «Чего тут голову ломать?» — говорю я, когда и так все ясно. Он был начальником, подчиненные, как полагается, его боялись, а сверху не сразу все разглядишь. Разглядели — и, пожалуйста, испекся. Но ведь не все же начальники, Костя, так поступают. А Леонид прибавил еще. И наоборот, так как он бывает, многие из самых рядовых людей делают. Значит, милиция плохо работает и судят мало. Леонид щурится. Милиция, суд — это все, Константин, уже разновидности наказания. Как предотвратить дурные поступки людей? Да я-то тут при чем? Особняк себе за казенный счет я не строил, и собаку с обрубленным хвостом не покупал. Пережитка капитализма у Лепцова не у меня, и мне до него никакого дела нет. Машу прямо так и подбросила. «Костя, да не в том ли вся штука, что тебе до него дела нет?» «Неужели тебе не жаль, что человека будут судить теперь?» «И ни капельки, — говорю, — туда ему и дорога. Заворовался, так и вздуть, как сидорову козу». А Маша почему-то очень разволновалась. Стала говорить, что мы все друг за друга ответчики, что нам до всего должно быть дело. Не суд и не милиция строят наше общество, а мы сами. И если наши товарищи попадают под суд, мы виноваты. Не сберегли человека» не уберегли его от всяких вредных влияний. И опять «мы, да мы!» Так что мне даже смешно стало. Получалось, жулик пограбил, пожил в свое удовольствие, а мы теперь должны мучиться, не его о себя винить. Леонид соглашался с Машей. А я опять городил, что попало, лишь бы только ему на напоперек. И до того мне надоел весь этот пустой и не к месту совсем разговор, что когда Леонид буркнул что-то вроде Константин полез сам, не знает куда Я так и отсек. А что же мне, молчать? Или с утеса вниз головой броситься?» У Маши и голос задрожал. «Костя, — говорит, — к людям нужно всегда иметь уважение. Тем более, что Леонид — гость. И еще он сын нашего капитана. Я не знаю, для чего Маша сказала последние слова. Вернее, знаю теперь, но не знал тогда» и я, не сдержавшись, ляпнул последнее. Вот уж никогда и не подумал бы. И это можно было понимать как хочешь. Просто удивление, или то, что сын капитана должен быть не таким, а лучше, или даже что Маша перед ним выслуживается. Сам я и сейчас не знаю, какой тогда смысл был в этих моих словах. Скорее всего, смысла не было вовсе. А так, только грубость и злость. И, наверное, еще дальше дело бы зашло. Но Маша вдруг показала рукой. «Глядите, глядите, как зарево от костров красиво желтит утесы!» На этом наш спор и оборвался. Мы замолчали. Я отошел на самую-самую кромку обрыва. Долго стоял один. Потом рядом со мной оказалась Маша. Как, я даже не понял. И хотя мне весь день это казалось, что столбы потеряли свою красоту, я стал помаленьку приглядываться. И верно, дальние утесы, под которыми горели костры, непрестанно менялись в цвете и становились то ярко-желтыми, то багрово-красными. Совсем так, как меняется и сам цвет пламени у костра. Но вершины елей оставались черными, как чугунные, и острыми, как пики. А от того, что концы ветвей у деревьев были опущены, казалось, ели рванулись с земли в небо, да так почему-то вдруг замерли, застыли, и даже ветки у них не смогли приподняться. Вся остальная тайга, окрест столбов, слилась воедино. Потерялись и долины, и перевалы, и горизонт. Все стало плоское, одинаковое. Подул не сильный ветер. Над самым нашим утесом низкие двигались облака, и временами казалось, что они стоят на месте — а навстречу облакам лечу я вместе с утесом. И это казалось, наверное, не только мне, потому что и Маша вдруг схватила меня за плечо, будто испугалась, что упадет. Когда мы шли еще сюда, нас сильно одолевала мошка и здесь, на скале, она сначала надоедно лезла в глаза, но теперь ее всю ветром унесло, и вообще стало как-то по-особенному легко и приятно. свели сосны поэтому пахло вместе и медом, и смолкой, и хвоей за день распаренный солнцем. «Горный ветер», — сказала тихонько Маша, будто сама с собой. «Люблю. Какой он нежный и чистый, светлый, словно родник. Нигде не бывает такого, ни в степи, ни в лесу, даже над рекой. Мне всегда кажется, горный ветер — это как в сказках, живая вода. Он человека обновляет. Чуточку помолчала, спросила, «Тебе сейчас легко дышится Костя?» Я совсем забыл, что целый день злился. «Очень легко». И тогда Маша отошла от меня. Немного погодя, она покликала меня, сказала, что до восхода солнца можно бы отдохнуть. Каждый прикорнул прямо на голой скале. Но у меня ворохнулась мысль. Когда мы сюда приходили с Машей вдвоем, мы не спали, а теперь вздумали спать. Не знаю, как они, а я все равно не уснул. И почему-то все время думал о Лепцове и о нашем разговоре, и о том, почему я так нагрубил. Но связать вместе все никак не сумел. Чувствовал лишь одно. Если бы не Леонид, Маша со мной сегодня так бы не разговаривала. Даже голова разболелась от этого. И тогда, чтобы больше не мучить себя такими мыслями, я стал думать о другом. Как хорошо Маша сказала про горный ветер, что он нежный, чистый и светлый, и похож на живую воду. Очень верно сказала. И я лежал и ловил его губами, пил полным ртом, будто пил живую воду. Утром выяснилось, что синоптики не соврали. Вернее, соврали, но не целиком. Облачность на небе сложилась за ночь очень плотная, а осадков не получилось. Ну и восхода солнца тоже. Рассвело мутно, серенько. И таким же бледным потом весь день остался. А в пасмурный день мошка особенно сильно бесит. Я молчал. Леонид крутил свои черные усики, а Маша почему-то оправдывалась перед Леонидом и говорила, что такая мошка на столбах редко бывает, словно Маша сама была виновата и в плохой погоде, и в этой дурацкой мошке. А я в уме грозился синоптиком. Эх, почему не состоялись осадки? Хватил бы хороший ливень с грозой, так, чтобы от лиственниц щепки летели, когда, бывает, молнии в вершинке им попадет. Правда, Маша, наверное, тогда расстроилась бы еще больше, но мне было бы легче. Как мы вернулись домой, неважно. Важно то, что у дома распрощались мы как-то странно. Леонид мне четыре раза сказал «спасибо», А Маша даже забыла руку подать.